Глава вторая. Парадиза. Селение Парадиза Софи заметила впереди задолго до поворота трасса Оно было расположено на самом верху возвышающегося над равниной и Средиземным морем живописного пологового холма, и горстка его красных крыш в реальности казалась еще меньше, чем было показано на сайте планеты Земля. Там вряд ли было более пары дюжин окруженных деревьями домов, приютившихся вокруг массивного корпуса замка. Потеряв несколько минут на то, чтобы справиться с автоматом в пункте оплаты дорожной пошлины, чем очень рассердила водителя, стоявшего позади дома на колесах, Софи в конце концов покинула автостраду, доехала до перекрестка и, облегченно вздохнув, увидела небольшой дорожный знак, показывающий направление на Парадиза. С еще большим облегчением она убедилась в том, что ее машине мотор который вот уже почти целый час издавал какие то зловещие звуки удалось таки доставить ее сюда из самого лондона с тех пор как софи потеряла работу с деньгами у нее было совсем туго и она очень страшилась поломки за которой пришлось бы их вывалить целую кучу софи свернула налево и поехала по узкой дороге с крутыми поворотами вьющиеся вверх по склону холма чем выше взбирался ее автомобиль Тем громче становился рокот его мотора, который уже давно работал, то и дело захлебываясь и с перебоями, но она все таки робко надеялась, что мотор не подведет ее в самую последнюю минуту, и она благополучно дотянет до места. Оглядываясь на ровные ряды виноградников и оливковых деревьев внизу, Софи не могла не заметить в долине и отвратительных признаков наступающей урбанизации, расползающихся городских застроек. Благодаря Википедии она знала, что еще 50 лет назад ничего подобного там не было. А весьма популярный ныне среди туристов приморский городок Санта-Рита тогда представлял собой всего лишь небольшую деревушку, чьи обитатели зарабатывали на свой скудный хлеб насущный производством оливкового масла и вина, выращиванием овощей и ловлей рыбы анчоусовых пород в теплых водах итальянской ривьеры. С тех пор все изменилось – Селение Санта-Рита было поделено и раскуплено под летние жилища богатыми семьями из больших индустриальных северных городов Италии, таких, например, как и милан и быстро разрослось, превратившись в хаотическое смешение современных вилл, магазинов, ресторанов и множество разнообразных многоэтажек, угрожающих совсем поглотить горстку уцелевших старых домиков. Правда, не могло не радовать то, что, по-видимому, Современная застройка ограничивалась только этой долиной. Чем выше взбиралась София, тем яснее становилось, что до Парадиза застройщики так еще и не добрались, в отличие от холмистой местности вокруг Ницы и других мест на Лазурном берегу Французской ривьеры. Склоны холмов там чуть ли не сплошь покрылись массой новеньких домов. Но даже хаос городской застройки внизу не портил совершенной красоты поросших темно-зелеными лесами холмов — и гор, которые возвышались сразу за побережьем, а также идеально лазурной голубизны, раскинувшегося перед ней моря. Отсюда, с этой высоты, Софи прекрасно был виден и берег, дугой изгибающийся в направлении французской границы, и Монте-Карло с окутанными далекой дымкой приморскими Альпами на горизонте, откуда она приехала. Как и говорил тогда Крис, для того, чтобы предаваться здесь печальным мыслям, нужно как следует постараться. Здесь было так хорошо, что лучшее трудно представить. Софи тихонько вздохнула. В груди все-таки теплилась надежда, что встреча с младшей сестренкой пройдет не настолько плохо, как она представляла. Да, это, конечно, чудесно, что им оставили столь дорогую недвижимость. Только вот зачем? Зачем дядюшка Джордж обставил все такими ужасными условиями? Софи выехала на вершину холма. Дорога теперь шла между высокой каменной стеной справа, и оливковыми деревьями слева, сквозь ветви которых, мелькая, виднелись дома города-курорта Аласио и изгиб береговой линии, протянувшейся к востоку в направлении Генуи. Дорога еще более сузилась через минуту, сделала крутой поворот направо и сразу закончилась. София очутилась на небольшой, чуть больше пары теннисных кортов площади, окруженной старинными каменными зданиями. На одном из углов ее, бок, бок с крохотной старой церковкой, расположился ресторан с баром. Особую живописность площади придавала каменная водопойная корыта, засаженная геранью. София остановила машину прямо перед богато украшенными железными воротами, вделанными в ту же высокую каменную стену, вдоль которой она только что ехала. К одному из столбов, на которых держались ворота, была приделана скромная табличка, которая сообщала... Так, на всякий случай, что больше не возникало никаких сомнений, что перед ней костелла, то есть замок, загородная резиденция ее дядюшки Джорджа. И стена и ворота были столь высоки, что самого замка за ними не было видно, словно он хотел благоразумно укрыться от праздных глаз посторонних зевак. Она заглушила мотор и потянулась. И сразу же почувствовала за спиной какое-то движение. Но взглянув в зеркало заднего вида, увидела в нем только нависшее над сидением неясной силует головы Дживса. Софи повернулась к нему. «Приехали, Дживс», — сообщила она. «Думаю, ты очень даже не прочь выйти отсюда». Ответ собака встряхнулась, с надеждой завиляла хвостом и изобразила свой фирменный полувздох-полувой, один из привычных способов общения с хозяйкой. Софи бросила взгляд на красивые часы, вделанные в парадный фасад прекрасного старого здания на другой стороне площади. Прямо напротив ворот замка. Стрелки показывали половину первого. Ее же часы сообщили ей о том, что сейчас без четверти четыре. «Нет», — решила она, — «надежнее все-таки доверять более современным технологиям». «Ну вот, Дживс, четырех еще нет, и у нас с тобой есть время размять ножки. Хочешь быстренько прогуляться?» Хвост лабрадора завилял с несколько большим энтузиазмом. Он сразу узнал это волшебное слово. София открыла дверцу и вышла. После автомобильного кондиционера жара снаружи казалась особенно жуткой. Лицо горело, будто кто-то влепил ей пощечину. Она сделала вдох, горячий, лишенный влаги воздух, мгновенно сушил ей горло, и она закашлялась. От ее маленькой машины несло отчетливым запахом чего-то горелого. Сердце Софии болезненно сжалось. Ничего, ничего, попыталась успокоить она себя. Как-никак, этот автомобиль ухитрился таки доставить их собакой до места. Она открыла заднюю дверцу. Пес с готовностью выпрыгнул из машины, остановился, еще раз тряхнулся, повернулся к ней и растопырил передние лапы, готовые в любую секунду рвануть вперед. «Перестань, лучше пойдем, хоть одним глазком взглянем на наш новый дом, а уж потом прогуляемся». Джифса Софи взяла еще щенком год назад. И постоянно разговаривать с ним вошло у нее в привычку. Как собеседник он был, конечно, так себе, зато какой слушатель. И уж разумеется, сразу же твердо заучил значение слов «гулять» и «еда». Еще он, вероятно, знал такие слова, как «стоять» и «сидеть», правда, тут память его частенько подводила. Софи неторопливо прошлась по площади, подошла поближе к замку и огляделась. На площади по-прежнему не было ни души. Без сомнения, потому что самые здравомыслящие итальянцы все еще отдыхали после ланча, хотя, отчасти и из-за жары. В машине ей было ни к чему слушать прогнозы погоды, регулярно сообщавшие о том, что в июле всю Ривьеру накрыла страшная жара. Но сразу почувствовала, что температурный датчик не врет, говоря о том, что в парадизе сегодня 36 градусов. Они подошли к воротам замка. Дживс остановился и задрал лапку на ограничивающий въезд древний каменный столбик. А Софи пожалела о том, что не остановилась у последней заправки, чтобы сделать то же самое, неважно, был там такой столбик или нет. Поездка оказалась долгой, если точнее, за рулем она сидела два непростых дня. От Лондона через туннель под Ла-Маншем и дальше, останавливаясь лишь для того, чтобы заправиться топливом, подкрепиться и дать Дживсу размять лапы. Ночевали в дешевом отеле коммерческого центра в пригороде Вены, Потом в южной части Леона, где Дживс приятно удивил Софи тем, что вел себя вполне прилично, как настоящий взрослый пес. Если не считать неприятного эпизода, когда за обедом он попытался залезть по соседним столикам на пуделя. Тем не менее, жаловаться было бы грешно. Вот если бы он еще избавился от манеры отчаянно лаять, когда она останавливалась, чтобы заплатить дорожный сбор, было бы совсем хорошо. А все потому, что машина у нее, как принято в Британии, была... С правосторонним рулем, и ей на таких остановках, чтобы заплатить, всякий раз приходилось пересаживаться влево, и эта собаку нервировала. Вокруг Ницы пунктов оплаты оказалось многовато, что вконец истерзало душу бедной собаки, и вокальный аккомпанемент Дживса, сопровождавший ее последнюю схватку с автоматом самообслуживания при въезде на трассу, до сих пор еще звенел у нее в ушах. Ворота замка были заперты, но ей удалось таки заглянуть в узенькую щелку между створкой и воротным столбом, и то, что она там увидела, произвело на нее сильное впечатление. Замок представлял собой внушительную каменную крепость, построенную, это этом не было никакого сомнения, много веков назад, с зубцами и бойницами наверху, и с огромным арочным дверным проемом, и бойницами по обе его стороны. Здание действительно выглядело совсем старым. Но Софи очень надеялась, что внутри окажется и водопровод и канализация, а также другие блага цивилизации. Мысль о том, что три месяца ей придется провести в условиях средневековой убогости и грязи, ей не очень импонировала. Хотя она все же лелеяла надежду на то, что такой богатый человек, как дядюшка Джордж, произвел некоторые усовершенствования, чтобы сделать замок пригодным для нормальной жизни». Замок был окружен великолепными деревьями, среди которых особенно выделялась огромная зонтичная сосна высотой почти самую высокую башню. Она отбрасывала благодатную тень на посыпанную гравием площадку прямо перед главным входом. Рядом с ней росла высоченная смоковница, под ее широкими листьями висели сочные плоды, которые, казалось, так и просились в рот, и множество таких же плодов валялось под деревом на земле. Что и говорить, замок был великолепен. Софи повернулась, и вместе с Живсом они направились к двум старинным водопойным каретам. То, что с цветами, смотрелось просто очаровательно, а другое рядом с ним было наполнено свежей проточной водичкой, постоянно текущей из тонкой металлической трубы. Вода была кристально чиста, и Софи дала собаке как следует напиться, а потом направилась к узенькой дорожке, ведущей от замка к морю. Уже через несколько секунд они отдалились от домов, и оказались самые гуще заросли из растущих в перемешку низкорослых кустарников и потрепанных непогодой деревьев, ветви которых под действием господствующих на протяжении десятилетий ветров смотрели в одну сторону. Однако сегодня не было ни ветерка, и Софи была рада оказаться в тени густой листвы. Здесь было очень тихо, лишь откуда-то издалека доносилась куда то не кур, да где-то над головой ветвях деревьев любленно ворковали голуби. Воздух был насыщен пьянящим букетом ароматов, среди которых она узнала тимьян и розмарин. А когда деревья стали редеть, и впереди показалось море, она не могла не признать, что вид отсюда открывался просто великолепный. И ее нисколько не удивило, что местные власти позаботились о том, чтобы здесь стояла скамейка, как раз в том месте, откуда лучше всего было любоваться этой захватывающей панорамой. Вдруг до нее дошло, что она здесь не одна. На скамейке кто-то сидел, это была женщина. Она вдруг повернулась к Софии и встала. «Привет, Соф!» — сказала она. «Давненько не виделись?» Рэйчел воскликнула Софи и умолкла, не зная, что сказать еще. Перед ней стояла сестра. Это была она, несомненно, она, Рэйчел хотя выглядело, как, впрочем, и должно было быть на шесть лет старше, чем в последний раз, когда они видели друг друга. Волосы такие же длинные, такого же красивого золотистого цвета и, как всегда, гораздо более блестящие, чем у Софи. Она сбросила свой прежний щенячий жирок и выглядела очень неплохо, только во взгляде светилась некоторая настороженность. не сразу удалось собраться с мыслями, сердце ее разрывалось, она не знала, что делать. Закричать на сестру – или бросьте ей на шею. В результате не сделала ни того, ни другого. «Здравствуй, Рэйчел», — сказала она. «Я уж был начала думать, что больше тебя никогда не увижу». «Ну да. Небось, не очень ты и хотелось». Рэйчел наклонилась приласкать Дживса, который, похоже, был в восторге от встречи с новым другом. «Я...» Но Софи тут же подавила всплеск волной поднимающегося в груди чувства. Она была уже совсем близка к тому, чтобы подойти и обнять сестру но в конце концов взяла себя в руки. Для примирения будет еще время, им еще выпадет возможность до конца объясниться. За годы разлуки, начиная с болезни и последующей кончины матери, в жизни обеих случилось так много всяких событий. Вместо этого Софи перенесла все внимание на лабрадора. По своей природе он был пес добродушный и общительный, а кроме того у него было хорошее чутье на характер и нрав человека. И тот факт, что он вот так сразу сблизился с Рэйчел, был добрым знаком. Впрочем, свое благорасположение Дживс выражал уж слишком энергично. И София приняла меры. Не приведи, Господи, если пес изорвет на сестре всю одежду в клочья. Дживс, ну что ты на нее прыгаешь? Прекрати немедленно. Иди сюда. И ей было очень приятно видеть, как пес повернулся и, радостно виляя хвостом, засеменил к ней. Значит, Дживс, клевое имя. София ничего не сказала на это и посмотрела на часы. «Уже почти четыре, надо идти». Поверенный, наверное, ждет. Ей легко удалось снова взять на себя роль старшей сестры, и Рэйчел ничего не оставалось, как только кивнуть. Она вскинула на плечо, по-видимому, довольно тяжелый рюкзак, и они пошли по дорожке обратно. Добравшись до площади, сестры увидели там средних лет мужчину, одетого в костюм и приютившегося в маленькой тени которая отбрасывала протянувшаяся до самой стены ветка зонтичной сосны. Он был в очках и с портфелем, и всем своим видом говорил о том, что ему очень жарко. Сестры подошли к нему. Он одарил обеих скупой улыбкой и бросил нервозный взгляд на Лабрадора. «Добрый день, милые дамы!» — приветствовал он девушек. «Вы ведь сестры так? Меня зовут Массимо Верди». «Это ваша собака?» «Она не кусается». По-английски он говорил вполне внятно, хотя и с сильным акцентом. Софи подумала, что можно было бы избавить его от многих трудностей, предложив перейти на итальянский, на котором сама она после нескольких лет жизни в Риме говорила довольно бойко. Но хотя их дед с бабкой по материнской линии родились в Италии, и девочки с самого детства говорили с ними на итальянском, она не была уверена в том, что ее сестра не подзабыла язык. «О, сеньор Верди!» Успокаивающим тоном отозвалась она на английском. «Не волнуйтесь, он у меня очень добрый и дружелюбный. Даже, пожалуй, слишком. Меня зовут Софи, а это Рэйчел». Они обменялись рукопожатиями, после чего сеньор Верди извлек из портфеля внушительную связку ключей и повернулся к воротам. Он ставил длинный ключ в замочную скважину, и ему удалось, правда, не без труда и со зловещим скрежетом, провернуть его. Потом толкнул ворота, но результата, увы, не добился. Толкнул сильнее, помогая себе мощным ударом ноги, и на этот раз древние ворота распахнулись с протяжно-тревожным скрипом. Дживс, словно чуя недоброе, опасливо сделал два шага назад и прижался к бедру Софи. Особой храбрости этот пес никогда не отличался. Софи ободряюще потрепала его по голове, и с Рейчел вслед за сеньором Верди прошли в посыпанный гравием дворик. Воздух был наполнен густым ароматом сосновой смолы и роз. После обжигающей жары на площади здесь, в тени огромной сосны, их окутала восхитительная прохлада, и Софи невольно заулыбалась. Композантные парадные двери, утопленные в тени арочного входа в замок, вело с полдюжины каменных ступеней лестницы. Вдоль всего фасада замка были высажены кусты. Здесь же росли и другие, самые разнообразные растения, как то кактусы, пальмы и, конечно же, розы, почти сплошь покрытые благоухающими цветами. Тут же имелись клумбы, за которыми, по-видимому, осуществлялся тщательный уход. И хотя входными воротами явно давно не пользовались, понятно было, что ухаживать за цветниками сюда кто-то приходит. Вероятно, на территорию замка где-то был еще один вход. Софи приятно удивил тот факт, что за цветами так старательно ухаживают. Раньше она никогда такими вещами не интересовалась, и ей самой не очень-то хотелось этим заниматься, особенно когда снаружи больше 30 градусов. Софи вспомнила, что в детстве к растениям и садоводству больше проявляла интерес как раз Рейчел. Как, впрочем, и к мальчикам, конечно, тоже». «Милые дамы, не соблаговолите следовать за мной?» София оглянулась и увидела, что сеньору Верди уже удалось открыть входную дверь, сработанную из массивного дерева, которая, слава богу, поддалась его усилиям, гораздо легче ворот. Она бросила быстрый взгляд на Рэйчел, приглашая ее входить, но вышло так, что первым вслед за поверенным порог переступил Дживс, и только за ним, сестры. Они оказались в большом темном вестибюле, пол которого был покрыт огромными каменными плитами. Парочка стоящих у стены рыцарских доспехов в полный рост придавала этому помещению довольно устрашающий вид, и Софи с Рэйчел обменялись опасливыми взглядами. Такое ощущение, будто они окунулись в давно прошедшую эпоху, и первоначальное впечатление от этого было скорее пугающе обескураживающим, нежели располагающим. «Гостиная вон там», — сообщил им сеньор Верди. Очевидно было, что этот человек довольно неплохо знает расположение помещений в замке. Рэйчел сбросила с плеч свой внушительный рюкзак и оставила его в вестибюле, прежде чем войти вслед за ним через двустворчатые двери в большую комнату с высоким сводчатым потолком. В ней было так же темно, как и в вестибюле, но пока Софи и Рэйчел боязливо стояли на пороге, Синьор Верди обошел гостиную, одно за другим открывая окна и раздвигая ставни. И в комнату постепенно стало просачиваться все больше и больше дневного света. Что же касается обстановки этого помещения, тут было от чего прийти в замешательство. Вся мебель была покрыта защитными чехлами от пыли, из белого хлопка, что превращало ее отдельные предметы в странные, едва ли не призрачные, бесформенные фигуры. В полумраке они были и вправду похожи на призраков, и Софи сразу решила, что с наступлением темноты ходить сюда ни за какие коврижки не станет, лишь при условии, что все чехлы с мебели будут сняты. Она очень надеялась, что в остальных помещениях замка будет не так страшно. После того, как все окна были открыты, поверенный занялся тем, что стал снимать с мебели чехлы, и перед взорами сестер явился набор с виду очень удобных кожаных кресел расположенных вокруг антикварного кофейного столика. Сеньор Верди аккуратно сложил чехлы на каменный пол и жестом показал, что они могут располагаться. Софи и Рэйчел заняли кресло, стоящее рядышком, и лицом к сеньору Верди, в то время как Дживс с радостным видом шлепнулся на кучу чехлов, подняв при этом в воздух небольшое облако пыли, и в результате громко чихнул. «Добро пожаловать в замок Парадиза! Сказал поверенный, поставил свой портфель на стол и изобразил на лице официально торжественную мину. «Согласно оставленным мне распоряжениям вашего дяди, я должен сейчас четко растолковать условия завещания на ваш счет. Имеются ли у вас предварительные вопросы или прикажете продолжать?» Софи бросила быстрый взгляд на Рэйчел, которая слегка пожала плечами и отрицательно покачала головой. «Прошу вас, продолжайте, сеньор Верди». — сказала она. Он открыл портфель и достал оттуда тоненькую папку. «Для начала чисто формальный вопрос, прошу вас. Не могли бы вы обе подтвердить каждое свое время и место рождения?» Они обе подтвердили, и Софи увидела, что поверенное что-то подсчитывает в уме. «Итак, Софи, в апреле вам исполнилось 29 лет, а вам, Рэйчел, сейчас 27, и 1 октября сего года исполнится 28, так?» Обе кивнули и тогда он взял в руки лежащую перед ним папку, извлек из нее лист бумаги. «Это письмо вашего дяди Джорджа, адресованное вам обеим, и я уполномочен прочитать его вам. Я должен увериться в том, что вы понимаете все описанные в нем обязательства и возможные последствия их неисполнения, а затем дать вам каждый по копии для подписи и положить их обратно в папку». Вы должны четко понимать, что сейчас собираетесь вступить в весьма серьезные правовые отношения и взять на себя некоторые правовые обязательства. Это вам ясно?» На мгновение взгляды Софии и Рэйчел снова встретились. Все эти словечки «правовые обязательства», «возможные последствия» звучали довольно зловеще, но ни та, ни другая не высказали никаких замечаний. Восприняв их молчание как знак согласия, Поверенный достал очки и прочитал им все письмо вслух. Оно было датировано февралем этого года, то есть дядя Джордж написал его вскоре после того, как ему был поставлен смертельный диагноз. Письмо оказалось совсем длинным, В нем содержалось всего три пункта необходимых условий, которые сестрам предстояло соблюсти. Первый, который София и, вероятно, Рэйчел тоже уже узнали заранее, возможно, самый коварный. Сестры обязаны были прожить в замке вместе в течение трех полных месяцев до полуночи 30 сентября, то есть до дня рождения Рэйчел. Была ли эта дата выбрана дядюшкой намеренно, то есть срок пребывания в замке заканчивался непосредственно перед ее днём рождения, никак не было оговорено. Но София это нисколько не удивило. Дядюшка всегда помнил о днях рождения обеих сестер и обязательно присылал каждую открытку и подарок. И, судя по всему, на этот раз подарок должен был быть гораздо более весомым, чем все, что он дарил им прежде. На сестер было наложено обязательство строго соблюдать это условие совместного проживания. Если хоть одна из них дрогнет, пропустит даже один день, право на наследство теряют обе сестры. Чтобы обеспечить контроль за соблюдением этого условия, некий специалист из одной весьма успешной компании дядюшки Джорджа Нашел, по словам поверенного, элегантное решение. «В нашу эпоху цифровых технологий ваш дядя придумал способ, как обеспечить соблюдение его требований. Этажов выше расположен его кабинет. В нем есть компьютер с сенсорным монитором, а также специальной программой. Каждый день вы должны приходить туда и отмечаться, одновременно прикладывая свои ладони к экрану. Это и явится подтверждением того, что вы обе находитесь в замке». «Никакие исключения не принимаются, никакие уважительные причины в расчет не берутся. В этом пункте ваш дядя был кремень. Сейчас мы пойдем наверх и опробуем, как это работает. Но перед этим я хочу вас спросить, все ли вам ясно». И еще раз сестры обменялись быстрыми взглядами. «Да, дядюшка Джордж подстраховался как следует». Обе согласно кивнули. «Второе условие состояло в списке самых разнообразных работ» которые сестрам необходимо было выполнить замки до окончания своего в нем пребывания, начиная с приобретения и организации установки нового кухонного гарнитура, а также других полезных приборов и заканчивая организацией ремонтных работ на свинцовистых сливах вокруг домоходов, осыпающихся каменных арках и прочее, но ну и выполнением целого ряда других необходимых задач, включая разбор всякого хлама на чердаках. Все ненужное предлагалось выбросить, все, что представляло какую-то ценность продать». Софи задумчиво кивнула. «Конечно, размышляла она, в таком древнем замке обязательно требуется производить всякие виды ремонта. А также за долгие века должно было скопиться много разного хлама, от которого лучше избавиться». По всей видимости, дядюшка придумал для них такое испытание – проверку на предприимчивость, чтобы увидеть, можно ли им доверить задачу по надлежащему уходу за недвижимостью и, конечно же, как следует подготовиться к тому дню, когда замок будет выставлен на продажу. София еще раз кивнула. «Чтобы выполнить все эти работы, у нас целых три месяца, и я не вижу в этом больших проблем». Сеньор Верди тоже кивнул, но не приминул их предостеречь. «Отлично», — сказал он. «Только вам следует иметь в виду, что в августе многие предприятия у нас в Италии закрываются на весь месяц или хотя бы на часть его, и свою работу вам следует планировать соответственно. Повторяю. Удовлетворительное исполнение всех поставленных задач является неотъемлемой частью данного соглашения. И, наконец, сестрам вменялась в обязанность осуществлять надзор за сбором винограда на виноградниках замка, за производство молодого вина и за надлежащим пожертвованием 50 литров прошлогоднего красного вина местной церкви. На первый взгляд, эта задача тоже казалась довольно несложной. В письме говорилось «осуществлять надзор, а не собирать виноград и делать все прочее своими руками». И сестры дружно заверили поверенного в том, что они с готовностью исполнят все пункты, поставленных перед ними дядюшкой задач. В письме также указывалось, что на специальный счет в банке положены достаточные средства, которые обе сестры вправе расходовать на оплату всех предписанных работ, а также, что было самое приятное, дядюшка оставил им достаточную сумму наличных денег для того, чтобы в течение ближайших трех месяцев сестры ни в чем себе не отказывали. Для Софии узнать это было особенно важно. С тех пор, как она вернулась из Рима, сбережения ее неотвратимо и быстро таяли. В последнее время она едва сводила концы с концами. Но перспектива целых три месяца не платить за квартиру и по счетам сулила существенную экономию, даже если весь этот проект пойдет прахом и продать замок в конце концов не получится. Так что Софи с готовностью подписала соглашение и сестра, разумеется, последовала ее примеру. Подписав дубликаты письма и вернув оригинал поверенному на хранение, они все вместе поднялись по красивой каменной лестнице в кабинет дяди Джорджа. Здесь, на втором этаже, окна были значительно шире, в комнатах было гораздо светлее, и сестрам уже не было так страшно, как внизу. И, оказавшись в кабинете дядюшки, Софи впервые после приезда в Парадиза расчувствовалась. Отец у них умер, когда они с сестрой были совсем маленькими, и дядя Джордж... Холостой и бездетный брат их матери, несмотря на то, что он давно обосновался в Америке, стал играть в их жизни большую роль. Войдя в кабинет и увидев там дядина кресло, его очки на письменном столе, лежащие на номере газеты All стрит Journal годичной давности, она наконец-то до конца поняла, что дядюшка, как и их родители, тоже умер. На письменном столе стояла старая фото, снятое где-то на пляже, в Пиранпорте. Улыбающаяся дядюшка Джордж рядом со своей сестрой, их матерью и двумя маленькими девчушками. Они частенько проводили там вместе лето. Глаза Софи наполнились слезами, она полезла в карман джинсов за салфеткой. С помощью своего верного пса, который принялся тыкать в нее влажным носом, Софи, хотя и не сразу, взяла себя в руки, вытерла глаза, высморкалась. Приятно тронуло и то, что сестра тоже размякла. София откашлялась, и обе подошли к поверенному, который сидел за компьютером и тактично старался не смотреть, как сестры переживают. «Простите нас, сеньор Верди, но я была... Мы обе были очень близки с дядюшкой Джорджем, хотя какое-то время я мало общалась с ним. Он был прекрасным человеком, и можно сказать, что после смерти нашего папы он стал нам вторым отцом». Поверенный поднял голову и сдержанно кивнул. «Я хорошо знал вашего дядю», — сказал он. Я всегда очень уважал его. Вы правы, он был прекрасным человеком. Какая жалость. Убедившись в том, что сестры овладели собой, он продолжил. «А теперь прошу вас, встаньте рядышком перед экраном, и я объясню, что надо делать». Все оказалось довольно просто. Сначала Софи должна была положить на экран левую ладонь с разведенными пальцами, а за ней Рэйчел правую поверх ладони Софи с точно так же разведенными пальцами, чтобы... Все десять пальцев вместе касались экрана. Впервые за шесть лет Софи прикоснулась к своей сестре и почувствовала, что глаза вновь защипала от слез. «Интересно, чувствует ли сейчас то же самое Рэйчел?» — подумала она, но искушение посмотреть на сестру перебороло. По-видимому, ничего не заметив, впрочем, возможно, просто из деликатности, сеньор Верди продолжил свое объяснение. «Итак, компьютер зарегистрировал и запомнил отпечатки ваших пальцев, так что все готово». Когда увидите, что тонкая красная линия на экране вокруг веерообразного контура ваших пальцев станет зеленой, появится сообщение. Экран вспыхнул зеленым, и компьютер подал звуковой сигнал. Одновременно в верхнем углу появилась рамочка со словами «День первый. Регистрация прошла успешно. Остался девяносто один день». Сеньор Верди одобрительно кивнул. «Ну вот вы видите, что день и время записаны. Сегодня у нас первое июля-вторник». Вы должны каждый день до 30 сентября включительно повторять эту процедуру, что в сумме дает 92 дня, считая день нынешний. Отмечаться вы можете в любое время в пределах каждых 24 часов, но это должно быть сделано обязательно. Как я уже говорил раньше, мне строго приказано сообщить вам, пропуск хотя бы одного дня сделает ваши притязания на наследство недействительными, и недвижимость перейдет в руки других бенефициаров. «Если у вас возникнет любая проблема, сразу сообщите мне. Вот моя визитка. Со мной всегда можно связаться по мобильному. Все ясно? Вот и хорошо». Уже внизу, перед самым уходом, сеньор Верди сообщил им дополнительную полезную информацию. За цветами и прочими растениями ухаживает специально нанятый человек, приходящий по вторникам. Кроме того, почти каждое утро будет наведываться одна дама, живущая в деревне, которая обязана поддерживать в помещениях порядок и заниматься стиркой». Им обоим также через поверенного назначены вполне достойные жалования. Даму зовут сеньора Маранди. Помимо прочего, она сможет давать девушкам всевозможные практические советы и сообщать полезную информацию, например, где можно питаться. И тут сеньор Верди заверил их в том, что «Век ее рестора, ресторанчики на площади прямо напротив замка, превосходная кухня. Где получать медицинское обслуживание, куда выносить мусор, где расположены хорошие магазины». Он выдал им комплекты ключей и снабдил кодом для входа в сеть Wi-Fi. Поверенная сообщила о том, что договорился для них о завтрашней встрече с управляющим местного банка, куда они могут съездить либо на машине Софи, либо воспользоваться автомобилем, который оставил для них в гараже дядя Джордж. Короче, похоже, их дядюшка продумал все до самых мелочей, и особое впечатление на Софи произвело в частности то, что теперь у них есть еще одно средство передвижения — на тот случай, если ее машина окончательно выйдет из строя, на душе сразу стало легче. В результате всех этих переживаний ее и без того измученные нервы получили еще одну встряску. Они проводили поверенного, и Софи сразу уселась стоящей в уголке вестибюля, в прекрасное старинное кресло и дала волю слезам. Но не прошло и нескольких секунд, как она почувствовала легкие толчки собачьего носа в бедро сопровождаемые тихим, беспокойным поскуливанием. Она погладила своего верного лабрадора, подняла голову и увидела стоящую рядом сестру, по щекам которой тоже катили слезы. «Он ведь и вправду был прекрасным человеком, Соф», — сказала Рэйчел. Но искренняя растроганная нотка в голосе сестры не смогла остановить текущий по щекам Софи поток слез. Она опустила голову и плакала до тех пор, пока не выплакала все слезы. Немного успокоившись, она потрепала по голове дживса, встала и снова полезла в карман за салфеткой. Наконец выудила и мутными от слез глазами посмотрела на сестру. «Думаю, надо загнать машину в гараж», — сказала она. «Сама-то ты как сюда добралась?» «От станции на такси. А из Орландо Даница самолетом прилетела вчера и утром села на поезд до санта -Риты. «Так ты, значит, сейчас живешь в Штатах?» Впрочем, это не явилось для нее большим сюрпризом если учесть, что Рэйчел, кроме английского, изучала испанский, а потом уехала в Пуэрто-Рико. Софи всегда казалось, что сестра живет в какой-нибудь испаноязычной стране. Конечно, если подумать, и во Флориде почти все говорят по-испански. Так что ничего особенно удивительного в этом не было. «Да», — кивнула Рэйчел. Услышав этот односложный ответ, Софи заметила, как напряглось лицо сестры. «Теперь они здесь, кроме них никого больше нет. Рано или поздно они сядут и поговорят обо всем». Но пока, похоже, Рэйчел разговаривать не в настроении, несмотря на то, что она сделала ей недвусмысленный намек на это. Послушай, сказал Рэйчел, сходи-ка ты, пригони машину, а я пока посмотрю, нет ли тут чего-нибудь выпить. Оставив Джифса с сестрой, Софи вышла, с трудом распахнула вторую половинку ворот и загнала во дворик автомобиль, который, как ни странно, завелся с первого раза, хотя сильный стук двигателя и запах горящего масла все равно ее беспокоили. Она попыталась закрыть за собой ворота, но свести обе половинки вместе ей удалось лишь приблизительно. «Надо бы смазать маслом или солидолом», — подумала она. «Без этого закрыть их как следует после двух суток. За рулем у нее никаких сил не хватит». Она вытащила лежащие на заднем сиденье сумки, поднялась по лестнице и вошла в замок. Как только за ее спиной щелкнула тяжелая парадная дверь, из гулкого коридора послышался голос Рэйчел. Софи нашла ее на довольно обширной кухне, расположенной в дальнем конце замка. Несмотря на то, что, судя по словам дяди в письме, это помещение остро нуждалось в ремонте, здесь было чисто и довольно уютно. Обстановка в духе 60-х годов. Столы с бежевыми столешницами вполне исправные кухонные агрегаты шоколадно-коричневого цвета с хромированными рукоятками. Хотя стиль ретро снова входил в моду, цветовое решение кухни показалось скучным, поэтому нельзя было не согласиться с оценкой дядюшки. Здесь требовалась полная реконструкция. Рэйчел стояла возле большого старинного стола с двумя чашками чая на нем. «Тут кто-то набил холодильник продуктами так, что нам с тобой за неделю не съесть. Думаю, та самая миссис Маранди. Еще есть белое вино и шампанское, если хочешь. Но я подумала, что до вечера еще далеко, и сейчас лучше начать с чая. Кроме того, после долгого перелета я не успела акклиматизироваться. И не хочу усугублять свои проблемы еще и пьянством. Чай — это то, что нужно сейчас, спасибо» сказала Софи и бросила взгляд на свою собаку, разлегшуюся на полу у ног Рэйчел. «А жесу надо предложить водички. Схожу к машине, там его мисочка». «Да зачем? Я его уже напоила. Он выпил довольно много», сказала Рэйчел и показала на миску наполовину наполненную водой, вокруг которой на кафельном полу было полно брызг. «Спасибо, ты молодец. Прости за то, что он у меня такой неряха». И снова поведение сестры произвело на Софи благоприятное впечатление не набросилась сразу на бесплатный алкоголь, а приготовила чай и даже подумала о том, чтобы напоить собаку. Перед ней была другая Рэйчел, совсем не похожая на ту, которую она видела в последний раз. Софи выдвинула стул, села за стол, хлебнула горячего чая и откинулась на спинку, раздумывая, с чего бы начать разговор».